Глава 24. «Вернусь!» — нежно звенел девичий голос. Ворвавшийся в открытое окно ветер подхватил короткое слово, завертел, покатал на влажном языке, усмехнулся. Воздух отяжелел, как набухшая молоком грудь кормилицы. Вдалеке над верхушками ели клубилась, наливаясь свинцом, туча. «Останься!» — шептала взволнованная дыханием ветра трава. «Останься, гроза идет. «Вернусь», — упрямо повторила огнешка, «не траве, метавшемуся в беспамятстве магу». «Я только еды нам достану». Девушка сжала в руке медальон. Хоть и без камушка уже, все таки старый скряга Ян не поскупится. Где он еще отыщет золотничий медальон, годами наговоренный. В таком и сила легче расходится. Эх, будь у огнешки хоть капли этой силы, не стала бы она продавать медальон матушкину память. Да и сейчас не продать решила, обменять на жизнь синеглазого мага. Ему как очнется, и есть, и пить нужно будет. От того, что за лошадку из бялого выручила, ничего, почитай, не осталось, продала как ворованную. А Манусу, чтобы силы вернуть, много надо. Это девочке мертвячки не привыкать. Ягодами, корешками, лесными травками сыта бывала. Да что уж греха таить, и воровать приходилось, но огнешка ценного не брала, еду, одежду. Не на разживу, чтоб только с голоду и холоду не помереть. И сейчас, чтоб отдать свой долг Манусу, украла бы и сердцем не дрогнула, только воровать у дома, самой под кулак и жердину бока подставлять. Уйти подальше, в дальние деревни или в город, а куда от беспамятного уйдёшь? Огнешка еще раз посмотрела на медальон. Жалко, пуще себя жалко. Только за нее огнешку, тощую, бледную, с облупившимися от солнечной ласки носом и щеками, с выгоревшими рыжеватыми волосами и в половину столько не дадут, как за наговоренный медальон. «А если...» — заговорила сама с собой лекарка, но смолкла, прижала к губам свою единственную драгоценность. Зашла на крохотную кухню, нацедила в ковш отвара, влила немного в бледные губы Мануса. «Ты спи, серденько моё, спи, ясный свет, я к вечеру обернусь». Подержала в ладошке бессильную Манусову руку, поцеловала чуть повыше перевязанных на виной ладоней тонкое благородное запястье с голубыми венами, белые холеные пальцы. Торопливо спрятав на груди медальон, Огнешка выбежала на двор вывела из стойла покорного новой хозяйки вражка. Вороной подставил блестящую шею под ласковые руки знахарки. Эти руки, которые день, и кормили его, и чистили. «Поторопимся, тогда темно обернемся. Словно в ответ на ее слова, темная хвоя сосен всколыхнулась, закипела, пошла волнами. Ветер рванул с головы девушки косынку, и огнешка сукоризной погрозила наглецу пальцем, вскочила в седло. Ветер нырнул под ноги коню, запутался в траве, взметнул дорожную пыль и бросил невидимой горстью прямо в серые глаза, да только и это не помогло. Ударила пятками маленькая гордячка черного коня и понеслась по пустой дороге прочь от темнеющего на горизонте неба, где неторопливо растелалось сизое полотно туч. И вот уж тронула невидимая рука рыхлое небесное вязание, растрепались края, Потянулись белые на синем ниточки дождевых струй, и где-то вдалеке промелькнула золотая прятка молнии. Гроза идет, прошептала вслед затихающему топоту копыт трава.